Глава одиннадцатая. Как не тянуло в сон поутру, но заставил себя встать по первому будильнику. Это позволило без суеты привести себя в порядок и даже спокойно принять душ. Все это, плюс недоступный большинству чит в виде перехода в излом обратно, привело к тому, что несмотря на то, что спал всего четыре часа, выглядел я почти ничем не отличаясь от остальных первокурсников. В знакомую мне аудиторию в этот раз пришел за 15 минут до назначенного времени и появился там одним из первых. Раньше меня в класс пришла только Клэр. Когда я вошел, она сидела на подоконнике и читала учебник по органической химии. Точнее, девичий журнал, который был спрятан меж страниц учебника. Эту деталь заметил случайно, когда она поспешно захлопнула книгу и уголок журнала показался меж страниц. Образ девушки до этого далеко не полный, тут же обрел в моей голове объем и цельность. Не вязалось у меня ее шебутное поведение и постоянная зацикленность на учебе, которую она словно выставляла напоказ Теперь же все встало примерно на свои места. Хау, вскочив с подоконника, поприветствовала меня Клэр. Сегодня она была одета более официально, чем вчера. Юбка ниже колен, легкий льняной пиджак поверх однотонной футболки. Изменилась и ее прическа, вместо придающих ей вид школьницы азарных хвостиков, собранные в пучок на затылке волосы. Впрочем, даже подобные потуги, казаться серьезной и ответственной, не смогли исправить ситуацию. Клэр по-прежнему выглядела как школьница, просто в этот раз как школьница, которая украла одежду и косметику старшей сестры. Но, как часто бывает у симпатичных людей, что бы ты на себя ни надел, ты будешь по-прежнему выглядеть привлекательно. Это правило безотказно работало и с ней. Ава, повторив ее жест поднятой ладони, ответил на приветствие. «Ты специально?» Она подошла ко мне и заглянула в глаза. «Ты о чем?» Не понял я ее, стараясь не обращать внимания на то, что она хотя и выглядела как школьница, но как школьница вполне сформировавшаяся а полупрозрачная футболка на таком расстоянии через распахнутый пиджак почти ничего не скрывала. Я с тобой поздоровалась с древним приветствием краснокожих, и ты мне ответил еще более древним, дошедшим до нас из Древнего Рима. Случайно получилось, пожимая плечами и сажусь за парту, чтобы сменить угол зрения. Ну-ну, случайно. Растягивая слова, произнесла она, но продолжить речь не успела потому как дверь распахнулась и в аудиторию зашел Ян Ларсон. Кивнув нам, скандинав молча сел в первом ряду и, достав из папки тетрадь, положил ее перед собой, после чего парень уставился в стену, почти не моргая. «Ей!» Клэр тут же забыла обо мне и уселась на край его стола, проведя ладонью у парня перед глазами. «Да», — спросил ее Ян, не поворачивая головы, словно на его столе и не сидела привлекательная девушка. «Ты странный повертела клэр пальцем около виска еще более странный чем вот он она совершенно без стеснения ткнула пальцем в меня и он этот жест уже был обращен на как раз входящего в помещение кристиана я нормальный безэмоционально ответил ей скандинав по прежнему не сводя взгляд со стены а затем внезапно повернулся да так резко что девушка дернулась от неожиданности и произнес это вы все тут Запнулся, но затем подобрал нейтральные слова «эксцентричные». «Ага, мы такие», сходу даже не разбираясь, о чем речь отвечает ему Кристиан. «Всем привет». Ян тут же словно опять потерял интерес к общению. Клэр подошла к новоприбывшему поздороваться, а тот, под видом приветственных обнимашек, тут же попытался немного полапать девушку. «Невинно так, но полапать», за что сразу получил довольно профессиональный тычок твердыми девичьими пальцами в селезенку и к партии уже шел постановая и держась за бок. Что характерно, Клэр совершенно не обиделась на подобное распускание рук или сделала вид, что не обиделась. «Без двух минут девять», словно в пустоту, произнес Ян. Девушка и Кристиан тут же бросили припираться и заняли свои места. Как и положено истинному аристократу, Габриэль появился в аудитории за 5 секунд до звонка. Мы, как прилежные и воспитанные студенты, тут же вскочили со своих мест и приветствовали преподавателя. Увы, приветствие получилось неслитным, впрочем, граф, как показалось, не обратил внимания на этот разнобой. Ответив нам, доктор астрофизики не стал заходить за кафедру, а встал рядом с первым рядом. Рад, что присутствующие здесь решили принять мое предложение. Это была во многом формальная фраза, но он говорил с нами словно с равными, и на Кристиана, Клэр Яна эта простота явно произвела нужное впечатление. Увы, Майкл щигай не присоединится к нам и, выдержав небольшую паузу, пояснил. Он уведомил меня о своем отказе, прислав письмо на электронную почту. Причину отказа Майкла граф не озвучил. Что же касается леди Майи грим, то она попросила еще один день на обдумывание. Вы наверняка уже знаете, что вчера поздним вечером рыцари из лома Вилфлиеса участвовали в отражении прорыва. И так как леди Майя принимала непосредственное участие в сражении, рискуя своей жизнью, я, конечно, пошел ей навстречу. Как оказалось, для одного из нас известие о недавнем прорыве стало настоящей новостью. Ян Ларсон недоуменно заозирался при этих словах. «Кажется, парень вчера настолько погрузился в размышления о предложении графа, что выпал из реальности полностью». Это недоумение вызвало искренние улыбки на лицах Кристиана и Клэр. Причем девушка, когда Габриэль на нее не смотрел, повертела пальцем у виска, указывая на Яна. Показал ей в ответ, что она сама такая, а вот скандинав-то как раз нормальный. Пока мы обменивались жестами, Габриэль рассказывал о регламенте нашей учебы. По его словам, каждый из нас продолжал официально числиться на своем курсе, но при этом из нас сформировали отдельную группу экспериментального обучения. По факту мы теперь представляли из себя пусть совсем небольшой, но отдельный факультет. Насколько я понял, из нас собирались сделать технических специалистов широкого профиля. Это только подтвердило мои мысли о том, что в будущем мы станем не столько инженерами, сколько инспекторами. Пробежавшись по регламенту, Габриэль не удержался и еще полчаса вдохновенно рассказывал о тех перспективах, которые может подарить космос человечеству, а то словно слепое их не видит. Так как граф был превосходным оратором, то и менее подхватила волна энтузиазма. Гордость за то, что я могу стать частичкой в большом проекте космической программы. По мозгам остальных речь преподавателя ударила еще сильнее, так что даже Клэр так и просидела все это время с чупа-чупсом в руках, не сделав и попытки его развернуть. Завершил учебный час Габриэль тем, что раздал нам каждому по папке. Здесь ваши новые расписания занятий на эту четверть, а также список учебников и литературы. С расписанием на ближайшую неделю, просьба ознакомиться прямо сейчас. Следуя приказу, открываю папку и погружаюсь в чтение. «У тебя какой-то вопрос?» – спрашивает граф. «Я еще не дочитал, а Кристиан уже поднимает руку. Задавай». «У нас у всех одинаковое расписание. Парень чувствует себя неуютно под взглядом аристократа, но вопрос задает недрогнувшим голосом». Нет, примерно 50 на 50. Половину занятий вы будете посещать всей вашей группой, половину отдельно от остальных. Это обусловлено индивидуальным подходом, чтобы максимально использовать те сильные стороны, которые каждый из вас показал на тестировании. Для тебя, ладонь Габриэля указывает на задавшего вопрос студента, больший упор сделан на программирование и проектирование цифровых систем. Для Яна этот акцент на математике и теории игр. Для ИЗАО физика и особенно оптика. Для КЛЭР – теоремеха и материаловедения. Для меня, значит, оптика. Впрочем, логично, я всю прошлую жизнь возился с объективами и прочим подобным. А так как увлекался тем, что делаю, то и знаний нахватался по этой теме изрядно. Наверное, и для остальных выбор направлений обусловлен именно использованием их сильных сторон. Яна, к примеру, граф, видимо, готовит в аналитике. А так как я стал невольным свидетелем того, как парень подошел к обдумыванию приглашения Габриэля, то, пожалуй, соглашусь. Задатки классного аналитика в Скандинавии определенно есть. А вот Клэр удивила. Теор Мех был для меня в прошлой жизни адом на земле, как и для всех моих знакомых. А девушка, похоже, рада. Неужели ей легко дается эта дисциплина? в который раз убеждаюсь в том, что внешность бывает чертовски обманчива. Да, в этот раз преподаватель поворачивается к поднявшему руку Яну. «У нас будут занятия на военной кафедре?» «Разумеется», — кивает ему граф, — «от реальности не убежишь, а военные — это как минимум половина бюджета космической программы и главный заказчик, что и приводит нас к тому, что вы должны понимать, как думают военные и что им реально надо». Полноценное военное образование вам получать нет необходимости, но общую стратегию, а также тактику применения флота и авиации изучить будет желательно. Меня немного удивляет прямота Габриэля, он мог отделаться общими словами, но не стал этого делать, дав более-менее подробное и честное объяснение. Подобный подход мне по душе, что бросило несколько гирик на весы моего отношения к младшему сыну правящего герцога. «И нет, не стоит так театрально надувать губы, Клэр». Граф внимательно смотрит на девушку. на вильтер одно из самых прогрессивных государств на Земле, но военное дело – это дело мужчин». «Да, у тебя не будет занятий на военной кафедре, но твой график от этого не станет менее загруженным». Затем он переводит тему. «По поводу загруженности не стоит пугаться. На самом деле у вас в итоге будет нагрузка, сопоставимая с обычными студентами» так как экзамены и тесты вы будете сдавать мне лично и в упрощенной форме. Понятно, ему нужна от нас не зубрежка формул, а общее понимание изучаемого материала. Точнее мне это понятно, а вот остальных перспектива сдавать все тесты лично графу, кажется, изрядно напугала. Наша следующая встреча в пятницу в 9 утра в этой же аудитории. Впрочем, это у вас записано. Позволил себе улыбнуться Габриэль. Затем он взял в руки свою папку и достал оттуда какие-то небольшие стикеры-наклейки. Подошел к каждому из нас и наклеил стилизованное изображение желтой росомахи на уголке наших студенческих бейджей. «Этот знак откроет вам ранее закрытые двери», — пояснил аристократ. «А сейчас позвольте откланяться. Дела». Мы тут же вскочили на ноги, провожая преподавателя. Как только дверь за ним закрылась... Кристиан принялся чесать свой нос, как остервенелый, и громко прошептал «До следующей пары полчаса, я не завтракал». «Ты уверен, что тебе стоит есть перед занятием у военных?» — хитро прищурилась Клэр, заглянув парню через плечо и оценив его расписание. «А если там будет пробежка или что-то подобное?» «Я не проблююсь», — выпрямился гордо парень перед девушкой, но я заметил сомнение в его голосе. «Но ты права, до обеденного перерыва можно и потерпеть». «Фух», усмехнулась ему прямо в лицо Клэр, а затем обвела нас всех насмешливым взглядом. «Кто проводит девушку до кафедры химии?» «Да все и проводим», отвечаю я. «Химический корпус соседний с территории военных, так что нам все равно по пути». Как и у Кристиана и, судя по всему, у Яна, у меня также следующим занятием по расписанию стоит курс «Основы стратегии», от древнего Китая династии Цинь до эллинистической традиции раннего Средиземноморья. «Я один пройдусь», — встав из-за парты, произнес скандинав и вышел из аудитории, не дожидаясь нас. «Одного меня он раздражает», — поморщился Кристиан. «Мне он нравится», — серьезно ответила ему Клэр, как и вчера, подхватывая нас обоих под локти. «Нормальный парень», — соглашаюсь с девушкой и я. «Прикалываетесь?» – черноволосый студент обводит нас взглядом и видит наши серьезные лица. «Точно прикалываетесь», – уверяется он. «На прогулку», – подталкивает нас вперед Клэр, подмигивая мне за спиной Кристиана, и после того, как видит, что мы не очень-то и торопимся, добавляет, потупив глазки, «Уруру!» Времени до занятия оказалось вполне достаточно, чтобы мы проводили Клэр до корпуса химического факультета. Все это время кристин с девушкой обсуждали отказ Майкла от предложения графа, а также согласится Майя или нет. Я только иногда вступал в их спор, если кто-то из них спрашивал конкретно моего мнения. Мне была не очень интересна эта тема, потому как отказ Пухлощекова-полукровки — это его личное дело, и он мог быть вызван сотней причин. В том числе и таких причин, которые посторонним показались бы совершенно непонятными и притянутыми за уши. По поводу Майи, откажется она или согласится, я уже не волновался. Если Дева-рыцарь попросила отсрочку, когда еще вчера была против вступления в группу, это жирно намекает на то, что Зангхэм успел поговорить с ней на эту тему. Почти на сто процентов уверен, что Майя присоединится к нам. Может не завтра, но до конца недели точно. Надо будет, кстати, сегодня вечером навестить созидающего, есть у меня к нему кое-какие вопросы по случившемуся прорыву. А точнее, не идут у меня из головы те видения, которые я увидел, когда разрыв реальности схлопывался, а затем забыл. Возможно, он мне поможет восстановить провалы в памяти? Кто знает этих сенсов высоких рангов, на что они способны в реальности? «Ладно», — прервала мои размышления Клэр, резко останавливаясь, — «мы пришли». Она махнула рукой в сторону ближайшего здания. «Вы там повнимательнее среди вояк?» дала нам девушка напутствие «Я лично буду сидеть тихо и не отсвечивать», пожал плечами Кристиан, а затем усмехнулся и подмигнул. «Не уверен, что мне будет уютно среди такого количества благородных. На военной кафедре есть и обычные люди», поправляю я его, «из вассальных кланам семей». «Я изучал статистику», отмахивается черноволосый от моих слов. «Таких там не больше десяти процентов». И это, перестав нас держать за локти, Клэр сделала шаг назад. «Присмотрите за Яном. Он, конечно, себе на уме, но он вроде как один из нас». «Не», — помотал головой Кристиан, «я ему не нянька». Девушка показала ему язык и, резко развернувшись, зашагала на свои занятия. «Блин», — протянул ей вслед Кристиан и добавил, когда она уже не могла его услышать вот почему мне нравятся странные девушки. Она симпатичная, не стал кривить я душой. Мне тоже нравится». «Ты поосторожнее», шутливо встав в боксерскую стойку, ответил мне парень. «Она моя». Чуть было не сказал ему «да забирай», но понял, что подобный ответ совершенно не подходит семнадцатилетнему студенту. «Ага», скопировав его позу, отвечая ему, «разбежался». «Вы уже драться собираетесь?» «Пока мы дурачились, мимо нас прошел Ян Ларсон». «И что в вас граф Рунерский нашел?» Пробормотал он якобы про себя, но так, чтобы мы услышали, и, обойдя нас по дуге, пошел к воротам на территорию военных. «И этого вы с назвали нормальным?» — покачал головой Кристиан. «У него же с головой беда». «Еще час назад он мне таковым казался», — протянул я. «Сейчас уже не уверен». «Мне и правда было непонятно поведение скандинава. Вроде рассудительный, думающий, а тут внезапно ставит себя выше нас, несмотря на то, что на тестах занял место не только ниже меня, но и Кристиана. Хотя, возможно, несмотря на всю его внешнюю невозмутимость, парень просто волнуется». «Ладно, думаю, пора завязывать, придуриваться. Времени до начала лекции совсем мало». «Ага, пошли», — кивнул мне черноволосый парень храбрился но чем ближе мы подходили к воротам за которыми находились корпуса военных кафедр тем отчетливее мне становилось понятно что он нервничает сильно нервничает до да мелкой едва заметной дрожжи в кончиках пальцев кажется он не кривил душой когда говорил о том что ему будет неуютно в обществе клановых впрочем думаю и оригинальный Изао испытывал бы похожие чувства это мне как то в душе плевать на местную сословность я ее просто имею в виду и веду себя, как от меня ждут. Но совершенно не чувствую, что кто-то превосходит меня только потому, что его папа или мама передали ему отличную от моей кровь. Те же, кто родился в этом мире с молоком матери, впитывали совсем другое отношение к перевертышам. Да, в Навильторе все больше и больше стараются нивелировать сословные различия, но местное общество консервативно. И до настоящего, а не на словах равноправия, «Еще очень долго, полвека не меньше, думаю». «Полвека?» Едва успел скрыть усмешку на лице, прежде чем ее заметил Кристиан. «Полвека?» Нам бы всем два года прожить, а я тут думаю о столь далеком будущем. Скользнув взглядом по нашим бейджам, охрана пропустила нас за ворота, не задав ни одного вопроса. Впрочем, удивляться этому не стоило. Университетская стража совершенно точно осведомлена о знаке графа Рунерского, и какой допуск этот знак дает. Будь я один, то, наверное, поплутал бы по незнакомой территории, прежде чем найти нужную аудиторию. Но Кристиан, видимо, имел какие-то врожденные способности по ориентированию на незнакомой местности, так как вывел нас к нужному зданию безошибочно. А возможно, он, в отличие от меня, более внимательно разглядел карту территории на воротах. Такое тоже может быть, да. Класс, в котором должна была начаться лекция, в этот раз оказался приличных размеров лекционным залом, с возвышающимся отряда к ряду полукругами, почти прижавшихся друг к другу учебных столов. Когда мы зашли, зал был уже наполовину заполнен, присутствующие в нем студенты военной кафедры, такие же первокурсники, как и мы, равнодушно мазнули по нам взглядами, но вообще не подали вида, что нас увидели. Мы были одеты в повседневное, в отличие от них, и, судя по всему, не вызывали у местной братьи ничего, кроме почти нескрываемого презрения. И дело тут даже не в том, что мы обычные люди, а они почти все клановые, тут было уже многократно мной виденное в прошлой жизни пренебрежительное отношение военных к гражданским. Кристиан поежился, но сделал вид, будто ему подобное привычно, схватив меня за плечо, потащил нас в левый угол аудитории. Как я понял, он просто выбрал место подальше от Яна. Не стал ему мешать, парень не так на нервах. За три минуты до начала лекции зал заполнился полностью. Занятие, видимо, было общим для всех факультетов военной кафедры, так как тут одновременно присутствовали и армейские, и флотские курсанты. Преподавателем оказался уже полностью седой, но вполне еще моложавый старикан в темно-синей форме с вице-адмиральскими погонами. Видел я таких в прошлой жизни от отторобанит по бумажке лекцию, не поднимая головы, и все. Такие даже самую интересную тему способны превратить в занудную и вызывающую зевоту. Тем не менее, скопировал поведение остальных студентов, достал тетрадь, авторучку и приготовился конспектировать. Через 10 минут после начала лекции я понял, что в последнее время все чаще и чаще сильно ошибаюсь в людях. Невысокий старикан оказался из тех, кому была интересна история, к тому же он был превосходным оратором, такие без труда способны заинтересовать аудиторию. Лекцию по стратегии он начал не с построений и анализа военного искусства древнего времени, а с философии. Даже я слушал его, буквально открыв рот, с удивлением понимая, как легизм и конфуцианство древнего протокитая влияли на развитие военной мысли о том, как философские течения афинских городов-государств послужили основой для знаменитой греческой фаланги. Вице-адмирал определенно учил студентов думать, смотреть в глубину, в основы, а не формально подходить к военному делу. Час занятия пролетел совершенно незаметно. Завершив вводную часть, лектор принялся задавать вопросы, выслушивал ответы и пояснял на их примерах ошибочность формальных суждений. Исполнение законов, несомненно, является неотъемлемой частью государственной машины, выйдя из-за кафедры, принялся рассуждать вице-адмирал. Легизм, как философия, постулирует превосходство законов государства над всем, не только над человеком, который в понимании легистов не более чем заготовка для государственной машины, но и над религией. Любой, даже самый малый, проступок в Китае династии Цинь карался смертной казнью или пожизненной каторгой. У меня к вам вопрос. Почему, обладая самой многочисленной и боеспособной армией в регионе, той армией, которая позволила некогда небольшому княжеству Цинь выйти победителем в войне сражающихся царств и подмять под себя весь Китай? При этом, проповедуя подобную философию, укрепляющую государство, Тем не менее, империя Цинь просуществовала всего несколько десятков лет. Лектор обвел взглядом аудиторию, остановился на втором ряду. «Кэтсу Сугавара, ваше мнение». Знакомый мне японец встал со своего места. «Природные аномалии, голод, крестьянские восстания», перечислил он, а затем добавил. «Совокупность этих факторов». «Садитесь, сугавара», – махнув рукой, разрешил ему вице-адмирал, а затем обратился к аудитории. «Вы только что услышали формальный, ничего не значащий и не объясняющий ответ. Реальный же ответ был уже вам дан в самом вопросе. Природные изменения, голод – в то время все это случалось постоянно. А крестьянские восстания в Китае того времени – нечто вроде непрекращающегося проходящего фоном шоу – которая гастролирует из одной провинции в другую. Тем не менее, профессиональная армия без особого труда разгоняла тогда крестьян. Лектор обвел тяжелым взглядом зал. Империю Цинь погубила государственная философия, легизм и торжество законов даже перед здравым смыслом. Однажды случилось так, что большой отряд стражи вел осужденных на каторгу, но из-за ненасти, дождей и вообще плохой погоды дороги размыло. Это привело к тому, что стража не успевала привести каторжников вовремя на место работ. Мелочь? Не в то время и не в том государстве. За подобный проступок, за это опоздание, согласно закону, должны были казнить не только каторжников, но и, все верно, но и весь отряд стражи. По вашим взглядам, я уже вижу, что вы начинаете понимать. Именно так, понимая положение вещей, ветераны многих сражений, которые дослуживали в страже, быть казненными, разумеется, не желали. В итоге многочисленные, но разрозненные и не умеющие воевать крестьянские восстания получили профессиональное командование. Через семь лет, внушающая страх всем в регионе, одна из величайших империй своего времени – ПАЛА. Нет, не только из-за отряда стражи, который развернул свое оружие в другую сторону, а потому что люди — ни гвозди, ни заготовки, и у них есть свои пределы. На сторону восставших при первых же их победах стали переходить целые регионы и города, потому как их руководство также боялось быть казненным за малейший проступок. Так жестокие законы, позволившие династии Цинь возвыситься, служили и причиной ее краха. Реальная история. Заняв место за кафедрой, вице-адмирал завершил лекцию следующими словами. Вы, будущие офицеры, командиры, надеюсь, эта история вас научит тому, что командовать вы будете не юнитами, не винтиками, а людьми, а также заставит задуматься, что стратегия — это нечто большее и куда более глубокое, нежели солдатики, танчики, пушечки, самолетики, ракетки и кораблики». Взгляд вице-адмирала буквально прожигал студентов. «Свободны!» Когда мы с Кристианом выходили из зала, то в дверях едва не столкнулись с сугавара. Я почтительно пропустил японца вперед, при этом посмотрел на него вроде и с уважением, но... Как мне показалось, он прекрасно понял мой взгляд, у него даже зубы заскрежетали, но он сдержался и прошел мимо, не обронив ни слова. Мои глаза словно спрашивали его, ну и кто из нас бездарность? Понимаю, что нельзя так было делать, но он наступил мне на больную мозоль. Впрочем, все равно зря, надо быть сдержаннее, а то веду себя словно мне и правда семнадцать.